Но и эта интригующая идея не нашла своего подтверждения. Никаких остатков или даже признаков инопланетного корабля, пусть даже модуля, не обнаружено даже с помощью современных технических средств. Еще одно предположение. Если на месте нет заметных следов катастрофы или падения твердого объекта, то, возможно, упало хрупкое и настолько рыхлое тело, что при столкновении с Землей оно еще в атмосфере полностью разрушилось, сгорело, не оставив никаких следов. Это могла быть комета, представляющая собой скопление пыли и кусочков льда, от которой при столкновении с Землей на месте ее падения ничего не осталось. Такую теорию выдвинул в свое время академик Фасенков. Совсем недавно член комиссии по метеоритам и космической пыли Сибирского отделения Академии наук СССР, кандидат физико-математических наук Журавлев, выдвинул новую гипотезу. Он предположил, что на Землю упал сгусток плазмы, образовавшийся под воздействием Солнца, представляющий собой облако ионизированного газа, нечто вроде шаровой молнии, которая, как известно, кроме разрушений ничего после себя не оставляет. Не будем перечислять все версии тунгусского феномена, ни одна из них полностью не объясняет того давнего явления, Однако, если предположить, что 80 лет назад из бассейна реки Подкаменная Тунгуска с Земли поднялся и улетел космический корабль с ракетным двигателем, то такой гипотезой, пусть на первый взгляд и фантастической, можно объяснить многое, если не все. Причину появления огненного тела, его форму и траекторию полета, отсутствие глубокой воронки и развала леса, различные физические эффекты, термолюминесцентную аномалию. Известно, что в момент запуска и во время полета, особенно в самом его начале, ракета оставляет за собой огненный шлейф раскаленного газа. С земли эту струю огня человек вполне может принять за раскаленное огненное тело по форме, напоминающее в разные моменты стрелу, веретено, трубку, сноп соломы. Во время старта ракеты при запуске двигателя происходит удар, похожий на взрыв, который сотрясает землю и воздух, а своей раскаленной струей сметает все вокруг. Но почему тогда те, кто буквально секунды наблюдал это явление, подумали, что огненное тело упало на землю, а не улетело ввысь? Так ведь никто не видел, чтобы огненное тело падало. Оно пролетало, а потом раздался взрыв. Сначала увидели его, а потом услышали грохот, значит, упало. Но ведь это не факт, а только предположение. Взрыв большой силы и сопровождавшая его мощная ударная волна и другие эффекты, как теперь уже доказано, не могли быть вызваны падением метеорита, но и крушением космического корабля тоже, тем более его отдельного модуля. Такие явления вызываются лишь особыми свойствами веществ, выбрасываемых из сопла двигателя, покидающей Землю ракеты, поэтому важно выяснить, что же это было за вещество. Первые ракетные двигатели на твердом и жидком топливе для выхода в открытый космос практически непригодны. Даже до ближайшей к нам звезды Альфа Центавра пришлось бы лететь миллиарды лет. Чтобы преодолеть огромное пространство, нужны ракеты, способные развивать скорость, по крайней мере, близкую к скорости света. Но возможно ли такое, да еще в начале нашего века? А почему бы и нет? Ведь существовала еще до войны идея создания ракеты на электрической тяге, которая приводилась бы в движение потоком электронов. В принципе, она могла бы развивать околосветовую скорость. Тогда же не исключалось возможности создания лазерных двигателей, где в качестве реактивной силы использовались бы направленные пучки света. Но с началом войны разработки всех этих проектов были прекращены. Однако, причем здесь забытые и неосуществленные прожекты ракет с электрической тягой? А при том, что только запуск такой ракеты мог вызвать столь сильную магнитную бурю, которая, по свидетельству очевидцев, продолжалась много часов. Потом, очевидно, электроны рассеялись в воздухе, и началось люминесцентное свечение белые ночи. Для выработки электрического тока на таком корабле вполне мог быть установлен атомный генератор поэтому при запуске не исключена и возможность выброса радиоактивного вещества, которое после аварии дало бы мощное радиоактивное излучение. Ведь на месте взрыва, именно под воздействием сильного электромагнитного поля и сопутствующих радиоактивных излучений, резко изменились жизненные условия растений. Обычные деревья перестали расти, вместо них появились так называемые мутанты, деревья с измененной наследственностью, Разве при падении метеорита, кометы или даже сгустка плазмы...